«Бедный Нет, Человеческое существо!» — возразила мисс Корнелия. «Я не люблю кошек. Это единственный недостаток, какой я нахожу в Волдене Черчилле. Он тоже отличается пристранной любовью к кошкам. Бог знает, откуда это у него. Его отец и мать всегда терпеть их не могли». «Какой он должно быть, здравомыслящий молодой человек!» «Здравомыслящий!» «Ну да, пожалуй, он довольно здравомыслящий, если не считать его отношения к кошкам и увлечения теорией эволюции. Это он тоже унаследовал никак не от матери». «Знаете, мисс Сэллиот», — торжественно сказал Ричард Чейз, — «я тоже в тайне склоняюсь к поддержке теории эволюции». «Вы уже говорили мне об этом прежде. Верьте во что хотите, Дик Чейз». Чего же еще ожидать от мужчины? Слава Всевышнему, никто никогда не заставит меня поверить, что я произошла от обезьяны. Я признаю, что по вашему виду, миловидная вы женщина, этого не скажешь. Я не вижу никакого сходства с обезьяной, вашей румяной, довольной, в высшей степени приятной физиономии. И все же ваша далекая прародительница... Прыгала с ветки на ветку, помогая себе хвостом. Наука доказывает это, Корнелия. Можете спорить, можете не спорить. Не буду. Я не собираюсь дискутировать с вами ни по этому, ни по какому другому вопросу. У меня есть моя собственная религия, и в ней не фигурируют никакие предки-обезьяны. Между прочим, Ричард, я хотела сказать вам, что Стелла выглядит в это лето не такой бодрой, какой мне хотелось бы ее видеть. Она всегда плохо переносит жару. Ее силы восстановятся, когда станет прохладнее. Надеюсь, что так. Лизетта тоже восстанавливала силы к концу каждого лета. Кроме последнего, Ричард, не забывайте об этом. Стелла такая же хрупкая, как ее мать». то, что она вряд ли выйдет замуж, пожалуй, даже неплохо. Почему она вряд ли выйдет замуж? Я спрашиваю из любопытства, Корнелия. Из чистого любопытства. Процессы женского мышления чрезвычайно интересуют меня. Из какой посылки вы вашим собственным восхитительно бесцеремонным образом делаете вывод, что Стелла вряд ли выйдет замуж? Ну, Ричард, если говорить откровенно. Она не из тех девушек, что пользуются успехом у мужчин. Она хорошая и милая, но она не нравится мужчинам. У нее были восхищенные обожатели. Мне пришлось потратить изрядную часть моего состояния на покупку дробевиков и содержание бульдогов. Я полагаю, они восхищались вашим богатством. У них было легко отбить охоту ухаживать за ней. Не так ли? Всего лишь один зал? ваших саркастических замечаний, и они спасались бегством. Если бы им действительно была нужна Стелла, ваш сарказм стал бы для них не большим препятствием, чем ваши воображаемые бульдоги. Нет, Ричард, вы должны признать, что Стелла не та девушка, которая завоевывает завидных поклонников. Лизетта, как вам известно, тоже не пользовалась большим успехом. До того, как появились вы, У нее не было кавалеров. Но разве я не стоил того, чтобы подождать моего появления? Бесспорно, это была разумной молодой женщиной. Не хотите же вы, чтобы я отдал мою дочь первому встречному, мою звезду, которая, вопреки всем вашим пренебрежительным замечаниям, вполне могла бы блистать во дворцах королей? «У нас в Канаде нет королей». отрезала мисс Корнелия. «Я не отрицаю, что Стелла — прелестная девушка. Я говорю лишь, что мужчины, похоже, не видят этого. И, учитывая то, какая она хрупкая, я считаю, что это даже неплохо. Да и для вас это тоже к лучшему. Вам не обойтись без нее. Вы были бы беспомощны, как младенец. Ну, пообещайте нам пожертвовать деньги». на печь для церкви, и мы уйдем. Я знаю, как вы умираете от желания снова взяться за книгу. Восхитительная, видящая всех насквозь женщина, сокровище, а не кузина. Я признаю это, я действительно умираю. Но никто, кроме вас, не был бы ни настолько проницателен, чтобы понять это, не настолько благожелателен». чтобы спасти мою жизнь, действуя соответствующим образом. Ради какой суммы вы меня отвлекаете? Можете пожертвовать пять долларов. Никогда не спорю с дамами. Пять долларов, так пять долларов. Ах, уходите! Она никогда не теряет времени, Это необыкновенная женщина. Как только ее цель достигнута, она немедленно оставляет вас в покое. В наши дни... Таких кошек уже не разводят. Доброй ночи, жемчужина среди кузин. За все время визита Аня не произнесла ни слова. А зачем бы она стала говорить, если миссис Элиот, не ведая о том, делала за нее все, что нужно, да еще так искусно? Но, провожая их обеих, Ричард Чейз вдруг наклонился к Ане и произнес доверительно — У вас прелестнейшие щиколотки, какие я только видел, миссис Блайт. А видел я их немало в свое время. — Ну, неотвратительный ли тип? — тяжело дыша воскликнула мисс Корнелия, когда они уже удалялись от дома по дорожке. Он всегда говорит женщинам какие-нибудь возмутительные вещи. — Не расстраивайтесь из-за этого, Аня Душенька. Аня не расстраивалась. Ей, пожалуй, даже понравился Ричард Чейз. Кажется, размышляла она. Ему не очень пришлось по вкусу то, что, по общему мнению, Стелла не пользуется успехом у мужчин, даже если их пращуры были обезьянами. Надеюсь, он тоже захочет показать людям, что они ошибаются. Но я сделала все, что могла. Я вызвала у Олдена и Стеллы интерес друг к другу. И, кажется, совместными усилиями мы с мисс Корнелией настроили миссис Черчилль и мистера Чейза. Скорее в пользу этого брака, чем против него. Теперь мне остается лишь тихо и спокойно смотреть, что из этого выйдет. Месяц спустя Стелла Чейз пришла в Инглсайд и опять села рядом с Ани на ступеньке крыльца. Думая при этом о том, что когда-нибудь, возможно, она будет выглядеть так же, как миссис Блайт, с ее зрелой красотой. Красотой женщины, живущей полной и счастливой жизнью. Прохладный и желтовато-серый день начала сентября сменился прохладным туманным вечером. Не переставая, звучал приглушенный стон моря. «Море сегодня чувствует себя несчастным», — говорил обычно Уолтер. когда слышала этот звук. Стелла была рассеяна и молчалива. Потом, глядя вверх на волшебство звезд, вплетенное в фиолетовый сумрак, она неожиданно заговорила. — Миссис Блайт, я хочу кое-что сказать вам. — Да, дорогая? — Я помолвлена с Солданом Черчиллем, произнесла Стелла с безнадежностью в голосе. — Мы помолвлены с прошлого Рождества. Мы сразу сказали обо всем папе и миссис Черчилль, но держали это в секрете от всех остальных, просто потому, что было очень приятно иметь такой секрет. Нам не хотелось открывать нашу тайну миру, но в следующем месяце нам предстоит пожениться.